Аура удивилась. Она ожидала, что они будут утешать ее дольше. Аура задумалась. Все-таки это было великое море деревьев, опасность была на каждом шагу. И поскольку тут привыкли видеть детей, оставшихся без родителей, ее рассказ для них был недостаточно трогательным. «Что ж, мы не возражаем, если ты останешься. Мы готовы предоставить тебе в пользование альфийское дерево, если хочешь. Что думаешь?» «Угу, прошу вас!» «Принято!» «Кто-нибудь, Эппл, проводи почтенную Фиору свободному эльфийскому дереву. Справишься?» Имя, оказалось, принадлежало мастеру-охотнику. Он ответил. «Разумеется. Предоставьте это мне. Я отведу ее к лучшему дереву в деревне». И «Еще раз. Твои почтенные дядя и брат скоро придут к нам. Ты не против, если мы закатим вечеринку в вашу честь?» «Разумеется. На время я вверяю вам себя». «Значит, решено, почтенная Фиора». «Ты не против потом рассказать нам истории о вашем путешествии? Ещё мы будем рады, если ты расскажешь нам о своей стране, где нет тёмных эльфов. То, что находится за пределами леса, для нас покрыто абсолютным мраком. Разумеется, если будут болезненные воспоминания, мы не будем тебя заставлять». «Хорошо, что ей делать теперь?» Аура напрягла мозг. «Не было никакой выгоды в том, чтобы раскрыть свою настоящую личность как идиот. Другое дело, если бы ей нужно было привлечь их внимание» однако она уже сделала это, показав свою силу. К слову, и бездумное разбалтывание информации плохо, но полное умолчание и излишняя сдержанность тоже не принесут ничего хорошего. В таком случае остается только лгать. Преподносить правду маленькими частями или мешать ложь с правдой. Мне придется потом говорить с ладыкой Айнзом и Маре, когда они к нам явятся, чтобы их слова не противоречили моему рассказу. Однако, похоже, сейчас я не могу промолчать. Если скажу им спросить Владыку Айнза, они станут подозрительными насчет моего нежелания говорить. В настоящей ситуации она не могла позволить себе вызывать подозрения. Пока ей окончательно не станет ясным финальный план господина, она должна работать так, чтобы покинуть это место как друг. М -м, Владыка Айнз еще не отправил мне сообщение. Наверняка он этим хочет сказать, чтобы я сама придумала, что ответить. Однако, что мне сказать, чтобы господин был доволен? «Почтенная Фиора, что-то случилось?» Мне кажется, она слишком долго молчала. Аура ответила улыбкой. «А, я просто думала, поверите вы или нет в мой рассказ. Ладно уж, наверное, ничего плохого не будет, если я расскажу чуть-чуть о своём доме и путешествиях. Например, о тропе феи». «Тропа феи? А разве это не миф?» – спросил кто-то из окружавших их тёмных эльфов. «Нет, не миф. Штуки вроде лунной дороги и тропы феи правда существуют». Аура про себя добавила – Впрочем, они находятся внутри Назарика на шестом этаже. Однако, подробно я не могу обсуждать это с теми, кого не выбрала фея. «Хо-хо, тогда прошу прощения, фея... Э, нет, можно я буду тебя звать Почтенная Аура?» Глаза женщины старейшей зажглись страстью. Ответ уже был готов, и хоть Аура была против этого, однако не смела ослушаться господина. «Я не возражаю. В таком случае, Почтенная Аура, я некоторое время думала над этим «у тебя красивое имя». «Спасибо», – Аура ответила с искренней улыбкой. Она хвалила имя, которое ей дало высшее существо. Она ни за что бы не отказалась от такой похвалы. Однако, поскольку она понимала, что они этим лишь проявили вежливость, она не пыталась развить эту тему. Выглядело так, что женщина-старейшина посчитала ее ответ удовлетворительным. Пребывая в хорошем настроении, она продолжала. «Значит, почтенную Ауру тоже выбрала фея. Великолепно». Большую часть тёмных эльфов в этой деревне её феи не коснулась. По этой причине они не знают, как мы, тёмные эльфы с севера, оказались здесь. Тёмные эльфы добрались сюда по тропе фей? Разве она такое способна? Та, что находится в Назарике, не способна перемещать людей так далеко. Они либо перепутали её с чем-то другим, либо эта тропа фей была совсем иного рода. Ей удалось выудить немного информации, однако у неё было чувство, что она могла немного оступиться. Немного подумав, она отбросила это чувство. У нее получится ловко достать из них информацию, а еще... Меня похвалит в Айнс. В полной решимости Аура вскинула кулак. Ауру вел к жилищу мастер-охотник. Айнс, все время следовавшись за ней с помощью совершенной неизвестности, облегченно вздохнул. Он чувствовал облегчение отчасти потому, что до сей поры не появился никто, достаточно сильный, чтобы противостоять ему, отчасти из-за того, Как хорошо Аура начала своё общение с населением. Тем не менее, он не мог с уверенностью утверждать, что с их стороны это не было простой доброжелательностью. Те, кто способен равнодушно отнестись к факту, что ребёнок отправился в далёкое путешествие в одиночку, наверняка какие-то ненормальные. Очевидно, они бы стали проявлять сдержанность, если бы действительно не желали её здесь видеть. Наверное, он слишком много думал об этом, однако хотел убедиться, что они не притворяются. Это будет просто, если удастся как раньше похитить эльфа и наложить на него магию контроля с помощью, например, очарования. Но потом будет нелегко расхлебывать последствия, если ему придется применить управление памятью. Все было бы проще, если бы он мог позволить себе их убить. Первое, нужно оценить, каковы сейчас настроения в деревне. В деревне в разговорах звучала новая тема, все говорили о вновь прибывшей, и, похоже, в течение долгого времени не сильно торопились эту тему бросать. Без сомнения, всем в деревне не терпелось поговорить о ней с другими. Аньзу было любопытно, будут ли они говорить более откровенно, когда Аура не будет рядом. Аньз, скрытый с помощью совершенно неизвестности, лучше всего подходил, чтобы собирать необработанную информацию, свободную от всякой лжи. Три старейшины вернулись в свое дерево, и собравшиеся постепенно разошлись. Вопрос был в том, кому ему стоит сесть на хвост и подслушать. Он уже заметил среди толпы, нескольких тёмных эльфов почти одного с аурой возраста, догадка на основе их роста. Честно говоря, ему хотелось пойти за ними и послушать, что они скажут об ауре, однако ему послышалась та девочка со стороны дерева, которому он был близко секунду назад. «Дерьмо, мне надо было идти подслушивать старейшин». Ему следует разнюхать, что там у старейшин, которые наверняка по своему положению будут говорить о важном. Важном не в плане, что близнецы заводят друзей, Айнс, применив полет, воспарил вверх к щели дерева, в которую зашли старейшины. Когда он заглянул внутрь, никого из них не увидел. Из комнаты, в которую он заглянул, шла лестница вверх. Голоса доносились с ее вершины. Находясь там, он отчетливо слышал их. Однако, чтобы убедиться, что не пропустит ни слова. Айнс решил подняться по лестнице, используя полет. «Как думаешь, сколько из того, что сказала та девочка, правда?» В конце концов, она намекнула, что добралась сюда при помощи тропы фей. Самый старший из старейшин теперь звучал слегка иначе, чем прежде. Но этого стоило и ожидать. Аньц бы тоже менял манеру своей речи в зависимости от собеседника. Скорее уж он боялся тех, кто так не делал. Значит, так старейшины обращаются к своим друзьям. Я не думаю, что каждое её слово ложь. Она же маленький ребёнок. И без тропы ей было бы наверняка тяжело путешествовать так далеко. Ты не можешь знать наверняка... Знаешь, что ей, между прочим, хватило сил справиться с лордом Урсом? Ну, ну, разве дело не в силе от того оружия? Ты же видел его, да? Какой ослепительный лук. Точно что-то драгоценное. Наверное, это дар от самой феи. Лук, что использовала Аура, принадлежал Аньзу. Багдар Сили не считался мощным оружием. Однако неразбирающийся вполне мог принять его за оружие высшего класса. Наверное, здесь тоже следует прорекламировать рунное ремесло. Пока Айнс был в раздумьях, разговор старейшин продолжался. Интересно, насколько она здесь останется? Я хочу, чтобы она жила здесь как можно дольше. Нет, такое устроить будет сложно. Вероятнее всего, она нас покинет сразу же, как только воссоединится со своим почтенным дядей и братом. В округе есть и другие деревни темных эльфов. И, наверное, они собираются посетить их, чтобы наладить дружеские отношения. Я не знаю, почему этот ребенок пришел встретиться с нами, своими сородичами но для неё нет никаких причин привязываться к нашей деревне». «Ты прав. Нам нужно расспросить её подробно о причинах, почему она пришла знакомиться с нами, тёмными эльфами. Поэтому нам следует подготовить большую вечеринку в честь наших гостей». «А, согласен. И оказать им такое гостеприимство, что даже после того, как они посетят другие деревни, они всё равно думали, что наша самая лучшая. В ближайшие три дня нам стоит заготовить провизию. А молодняк не будет возражать? Да с чего бы им». «Не забываем мы устраиваем вечеринку в честь семьи ребенка, спасшего нашу деревню. Даже они должны понять это и пойти к нам навстречу». «Да, ты прав, наверное. Можно использовать вечеринку как предлог, чтобы расспросить ее почтенного дядю о торпе Наше гостеприимство задаст ему нужное настроение, и наверняка он скажет нам что-нибудь».